Тоже верно согласился король и добавил в знак окончания беседы. Что ж, ступай и бди. Но нет, не развалилось королевство кроликов, ибо именно в этот исторический день, удав пустынник, приполз, потому-то он исторический, к подземному дворцу Великого Питона и рассказал о своем открытии.